«Кира!» Двери из коридора открылись, и в проеме застыли три огромных мужика. Почему я шарахнулась от них? Понимаю. Но они-то что? Даже автоматические двери с датчиком движения закрылись, скрывая их ошеломленные лица. Кто это? Коллекторы? Хотя нет, откуда они здесь? Наверное, кто-то из оборотней. Но кто именно? Друзья или враги? Не успела я спрятаться в операционной уникса. Как двери снова открылись, и сосредоточенные выражения лиц неизвестных сменились на приторно приветливые. «Привет, невестка!» — кивнул один. «Невестка Хай!» — махнул рукой второй, натягивая улыбку. А в глазах застыло чувство, будто он боится, что я выкину что-то странное. «Невестка, не пугайся! Это всего лишь мы!» «Команда Никса. Высокие, грацильные, словно азиатские мужчины, но при этом широкоплечие. Интересно, кто их звери? Все песцы, хотя такая рыжина в волосах? Стоп! Невестка. Как они меня назвали?» Тут уверенные руки легли мне на плечи, и я вздрогнула. «Командир, все крыши проверены. Никого нет. Найдены следы от мужских ботинок», Сорок пятого размера. Вес мужчины. Примерно сто килограмм. Средний оборотень. Доложил один из трех незнакомцев. Трио сразу вытянулось по струнке. Никс ободряюще улыбнулся мне, а потом предупреждающе посмотрел на парней. Понял. Не пугайте ее. Кира. Это Захар. Коля и Саша. Они тоже песцы. Шепнула я вопрос тихо, но ребята услышали и усмехнулись. — Лисы. В моей команде есть еще Майконг, но он ранен. — Майконг? Степной лис? Он предпочитает, когда его зовут саванным, и никогда не сравнивая его с шакалом. — Его это выводит из себя, — сказал мне Никс, а потом обратился к ребятам. — Можете вывозить кошака. — Подождите, я подготовлю его к транспортировке. Я тут же скинула руки песца с плеч и поймала его разочарованный взгляд. Леон выдержит. Он начал Никс, но я перебила. Знаю, не человек и не животное. Ты мне уже несколько раз говорил. Но я, как врач, должна сделать все возможное, чтобы в дороге не случилось сюрпризов. Я вошла в операционную и услышала за спиной. О, командир, ты еще и врача нашему клану отхватил. Вот это я понимаю. Повезло так повезло. Она ветеринар. «Оу! Опять это оу!» Я столько раз сталкивалась с этим в жизни, что только грустно усмехнулась. Даже оборотни относятся к моей профессии снисходительно, как будто я пародия на настоящего врача. Она только что спасла жизнь кошаку, так что держи при себе это «оу!» А то, когда плохо станет, она тебе все припомнит. Вдруг вступился Никс. А я застыла от удивления, держа в руках капельницу. За меня первый раз за много лет вступились. Так открыто, да еще придержав тех, с кем работает бок о бок. Рука дрогнула, и я чуть не промахнулась иглой. Соберись, Кира, это непрофессионально. Я закрепила все провода, приклеила так, чтобы они не повредили пациенту при транспортировке, и негромко крикнула. «Можете завозить каталку?» И двери открылись так, будто оборотни протаранили их каталкой. Один заходит с головы, берет под грудную клетку, второй за ноги, третий... «Эй!» Я сбилась, повидев, что трое мужчин совершенно меня не слушают. «Стоп!» — скомандовал Никс, и оборотни застыли, будто их заморозили. «Слушать команды Киры?» «Как мои!» Мне пришлось наклонить голову чтобы спрятать смущенную и жутко довольную улыбку. Это было приятно.